Глава десятая. Вопреки ожиданиям деда, местные ребята оказались не без понимания. Сначала они косились, но Митяй и здесь оказался в доску свой, поэтому очень скоро немного натянутые отношения потеплели. Тем более, что совсем малолеток здесь не было. На мой вопрос «почему так?» Митя ответил. «Так возрастной ценз, моложе двадцати лет, нечего здесь делать, особенно девчонкам молоденьким. Этим козам любой мудак сможет голову запудрить, а дурю их, и потом с последствиями самой с родителями разбираться». «Проще не допустить. Пускай дома возле мамкиной юбки посидит, пока совершеннолетие не справит. Потом сама за себя в ответе будет, да и мозгов побольше уже будет», — ответил Митей. Его рожа раскраснелась, он выпил уже пару коктейлей в ближайшем ларьке. «Я пока от спиртного воздерживался. Голова должна оставаться незатуманенной. Так больше можно узнать, причем невзначай, не задавая прямых вопросов, которые в конце концов начинают раздражать собеседника». Например, я узнал, что совершеннолетие здесь наступает в 20 лет. Также я узнал, что, как такового, паспорта ни у кого нет. По достижению совершеннолетия идешь к старости в офис, и он проводит запись твоих данных артефактом во всемирный архив данных. Все. Тебя можно будет опознать любым штатным идентификатором и исключить любой подлог. Как страны договорились между собой, чтобы архив стал един, это тема не для одной дискуссии. Как-то договорились. Самое главное, что архив был, что он функционировал, все изменения в твоем положении попадали туда автоматически, и никакие порталы и другие аномалии, вроде тех, которые отрезали гиблые земли от остального мира, на эти данные никак не влияли. Как сказал Колян, один из приятелей Митяя, над созданием архива трудились аж 27 архимагов, все, которые в тот момент были зарегистрированы на планете Земля. Я уже спокойно отреагировал на информацию о том, что здесь еще и архимаги водятся, «Магия есть, магические школы есть, значит, и архимаги должны быть. Тем более, что в остальном местные порядки и жизнь мало чем отличалась от тех, к которым я привык. Бароны были, но они были где-то там далеко. Музыка была похожей на нашу. Девчонки довольно раскованные и в обтягивающих брючках или мини-юбках. Очень скоро у меня начало складываться ощущение, что и тот покойный полурыцарь, и даже меч, который я родственникам отдавать не собирался, мне привиделись». А мяч я отдавать действительно не собирался. Это не чемпион королевских кровей, ему в скачках участвовать не надо, и на племя его не пустишь. Так что я его обозвал своим законным трофеем и утащил в комнату. В шкаф засунул, рядом с головой вверта. о все всё-таки притащила их нелёгкая», — процедил Митей, глядя куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел трех парней. Двое были сражены в волосах, третий — блондин». Судя по всему, именно блондин был у них за главного. Он смотрел вокруг, презрительно скривив губы. Одеты они были лучше, чем мы. Меня-то дед приодел. Я почти не отличался от парней, с которыми сейчас стоял. На этих же были надеты замшевые пиджаки и брюки. А еще на поясах висели или длинные кинжалы, или короткие мечи. И охрана, что характерно, не избавила их на входе от игрушек. Они стояли возле танцпола, но танцевать явно не собирались. «И чего приперлись?» спрашивается. Не нравится вам здесь все местное быдло вы презираете и все равно с какой-то маниакальной страстью тащитесь сюда. Зачем? Я таких и в своем мире повидал немало. Это отдельным видом мазохизма пахнет, если что. Не смотри на них так. Меня отвлек от разглядывания местного бомонда Митей. а то еще придет им что-нибудь в головы. Пошли лучше потанцуем. Вон Ксюха на тебя поглядывает, явно хочет, чтобы ты ее пригласил. Я повернул голову и посмотрел на Ксению, которая действительно бросала на меня заинтересованные взгляды. Вот только звучавшая сейчас музыка на медляк не тянула, поэтому я решил немного подождать и дойти до ларька. Настроение мне дед сбил качественно, и необходимо было слегка его приподнять, чтобы девушку не расстраивать. Купив два стаканчика чего-то, напоминающего кровавую Мэри, я направился снова к танцполу и тут увидел, что у небольшого высокого столика стоит хорошенькая блондинка. Девушка скрестила руки на груди и с тоской смотрела на площадку, где вовсю веселилась молодежь. Рядом с ней никого не было, а парни обходили ее столик по большой дуге, словно девушка была прокаженной. «Как-то это не совсем правильно», — пробормотал я. Посмотрев в ту сторону, где стояли девчонки, с которыми меня познакомил Митей, увидел, что Ксюха уже вовсю обжимается с коляном. «Ну что же, не судьба», — сказал я вслух и направился к одинокой блондиночке. «Привет». Я поставил на столик один стакан и подвинул его к ней поближе. При этом на девушку не смотрел, повернувшись лицом к танцполу. «Что это?» Вот теперь я на нее посмотрел. «Вот это!» И она показала на стакан. «Коктейль!» Я поставил свой стакан, который был уже пуст на стол. Не помню название, если честно, да и градусов в нем почти нет. Я думал, он будет покрепче, для девушки вполне пойдет. «То есть это мне?» Она моргнула и посмотрела на меня так удивленно, что я даже слегка растерялся. Правда, быстро взял себя в руки. «Ну да тебе. Или ты вообще ничего не пьешь принципиально?» — спросил я. «Только с незнакомыми мужчинами», — спокойно ответила блондиночка. «Меня Роман зовут», — я ухмыльнулся. «Теперь ты меня знаешь, а вот я тебя пока нет». Она задумчиво посмотрела на меня, потом на стакан с коктейлем, потом снова на меня. «Вы не местный, да?» Спросила она, скорее всего, намекая на то, что ее здесь каждая собака знает и потому обходит стороной. «Можно и так сказать», — ответил я неопределенно. «В том, что мы появились здесь из прорыва, не было секретом. Но и болтать об этом направо-налево я не собирался. Гиблые земли большие, мы с дедами могли приехать откуда-то. Тот же Митяй не представил меня как иномерца, просто сказал, что я приехал издалека без уточнений. А его друзья не интересовались подробностями. «Нам же детей вместе вряд ли крестить». «Ну, а придется, так и узнают всю подноготную». «Тогда понятно, почему ты ко мне подошел». Она снова окинула меня внимательным взглядом, чуть дольше задержав его на куртке и джинсах. «Ну да, прикид у меня почти как у Метея и того же Коляна, но тут уж ничего не попишешь. К тому же я не замуж тебя звать пришел, и даже в ухажера не набиваюсь. Тебе же скучно. Ну же, принимай уже решение. Что же ты такая нерешительная?» Поторопил я девушку мысленно. «Хотя то, что она на «ты» перешла уже добрый знак». И тут девушка протянула мне руку и представилась. «Грета». «Ну вот видишь, теперь мы знакомы». И я кивнул на стакан. Она чему-то улыбнулась и решительно взяла коктейль. На самом деле напитка в стакане было чуть меньше половины, и да, он был слабеньким. Но на что-то более приличное у меня просто не хватило денег. Я и так оставил в ларьке всю мелочь. Митяй был прав, цены были здесь неприличными, если сравнивать с теми, о которых я уже знал». В этот момент заиграла, наконец, медленная и спокойная музыка. «Потанцуем?» Я выпрямился и протянул ей руку. Грета одним глотком допила коктейль и поставила стакан на столик, принимая мое приглашение. Я вывел ее на танцпол и поднял наши руки, слегка вывернув кисть, заставив ее сделать поворот под рукой. Она крутанулась и тихонько рассмеялась. А я в это время притянул ее к себе. Грета положила левую ладонь мне на плечо. Правая все еще была зажата в моей руке. «Расслабься», — прошептал я, слегка наклонившись к ней. «Это всего лишь танец». «Гретхен!» — услышав голос, она вздрогнула и инстинктивно прижалась ко мне. «Что ты себе позволяешь?» «Клаус, я всего лишь хочу потанцевать!» Она выпрямилась и развернулась, глядя с неприязнью на того самого блондина в замшевом пиджаке. «Ты могла бы потанцевать с петром или Арнольдом. Ты же предпочла обниматься с каким-то деревенщиной у всех на глазах!» — рявкнул Клаус. Разговаривал он исключительно с Гретой. Я в его глазах был примерно на уровне пола. «Я бы могла потанцевать с Петром или Арнольдом, если бы ты не таскал их всюду с собой», — процедила девушка. «Или ты так боишься оставаться один? Боишься, что кто-нибудь тебе припомнит все твои художества?» Тут до меня дошло, что говорят они на немецком языке. Наверное, для того, чтобы их не поняли посторонние. Я же настолько привык к перепалкам с вюртом, что даже сразу и не понял, что они разговаривают не на русском. «Да ладно вам, нашли из-за чего ссориться. Это всего лишь танец». Примирительно сказал я, стараясь защитить Грету от... Судя потому, что они очень похожи брата. «А ты лучше заткнись, к тебе никто не обращался! Как ты вообще смеешь рот открывать?» Клаус развернулся ко мне и тут же замер, потому что до него, похоже, тоже не сразу дошло, что говорим мы на языке его предков. «Полегче, парень», — тихо проговорил я. «Ты меня не знаешь, не знаешь, кто я, не знаешь, на что я способен. Поэтому не надо так резво наезжать, можно и удивиться в итоге». «Тебя никто не спрашивает, что мне делать и как с тобой разговаривать!» — заносчиво проговорил Клаус. «Я наследник барона Майснера, а ты никто!» «Разве мы сейчас находимся на землях барона Майснера?» — я нахмурился. «Это там ты можешь творить, что пожелаешь? Немцы те еще терпилы, и это всем давно известно. Но ты приехал на чужую территорию и пытаешься права качать. Тебе не кажется, что это слегка неправильно, а, Клаус?» «Ты кто такой вообще?» «Из какой помойки вылез, или точнее, из какой шахты? Ваших охотников уже давно нет. И однажды мы, ближайшие соседи, просто разделим эти земли, чтобы научить уже живущих здесь людей почтительности». «Почтительности к кому? К тебе, что ли?» Грета попыталась встать между нами, но я решительно отодвинул ее в сторону. «Тебе не кажется, парень, что прийти сюда и в открытую угрожать хозяевам за их спинами – это уже даже не наглость?» «Ладно, ты ни во что не ставишь меня и всех здесь присутствующих, но говорить так о людях, которые на минуточку твои гипотетические сюзераны, это просто ни в какие ворота не лезет». «Это не твое дело, тупая деревенщина, где и как я буду говорить об охотниках, которые уже столько лет носы из своего замка не кажут. Защита гиблых земель полностью легла на наши плечи, и мы вправе требовать за это компенсацию». «Все-таки немецкий язык очень скуден на ругательство, все-таки однообразные, я даже поморщился». Или же это заносчивый щенок, которому, судя по виду, едва 20 лет исполнилось, не владеет языком в полной мере. Вот тверд очень даже здорово матерился. «Знаешь, Клаус, я перешел на русский, потому что вокруг нас начала собираться толпа, и ребята, кажется, на этот раз были настроены весьма решительно. Нужно было, чтобы они понимали, о чем мы говорим. Шел бы ты отсюда, и приятелей своих с собой прихвати, вам здесь очень не рады. А то, судя по оговоркам твоей сестры и моих друзей, ты так долго выпрашиваешь в табло и в карму» что никто даже не удивится, если такое с тобой однажды произойдет. Я криво улыбнулся, зачем-то пытаясь разрулить ситуацию мирным путем, Хотя понятно было сразу, что парни привыкли к безнаказанности и полны решительности примерно наказать безродного наглеца. «Как же, сыночек барона со свитойс». «А барон молодец. Не знаю, как остальные, но его папаша, похоже, плотно взялся за жителей земель охотников, потихоньку приучая их к мысли о смене власти, которой у этих жителей особо-то и нет». Просто анклав анархистов, мать их. Клаус даже не стал мне отвечать. Он просто кивнул петру и Арнольду. Я так и не узнал, кто из них кто. И они шагнули в мою сторону. А его рука метнулась к рукояти кинжала. Вот же скотина белобрысая. Или понимает, что без оружия не выстоит, или же ему просто нравится чувство превосходства над теми, кто стоит ниже, чем он по социальной лестнице. Но кровь не водится, и дедуля, скорее всего, не просто каким-то там гансом пулеметчиком был. Хотя, может, это и его личная черта, и я просто придираюсь. Сестра вот у него, к примеру, нормальная девчонка. Дальнейшее заняло не больше десяти секунд. Грета вскрикнула и снова хотела встать между нами, но то ли Петр, то ли Арнольд оттер ее плечом в сторону и быстро шагнул ко мне. С другой стороны приблизился, но ну, пусть будет Петр. Мой правый локоть резко впечатался Арнольду в шею под нижней челюстью. «Если знать, куда бить, то вполне можно убить». Я убивать никого не собирался, поэтому смягчил удар и чуть сдвинул в сторону. Пока Арнольд что-то, булькнув, падал, схватившись за горло, ногой двинул в пах Петеру, тяжелым берцем да с По-моему, половина парней, бросившихся ко мне на помощь, замерли фантомно, ощутив всю прелесть этого подлого удара. Но не я первым схватился за нож. У меня-то оружия как раз никакого не было. Остался Клаус». Перехватив его руку с кинжалом за кисть левой рукой, правой я схватил его за лацкан пиджака и рывком подтянул к себе поближе, после чего резко ударил лбом в переносицу, одновременно выворачивая кисть и отбрасывая кинжал подальше в сторону. Клаус, всхлипнув, начал оседать на площадку танцпола, и я добавил ему под челюсть кулаком, и, отпустив лацкан замшевого пиджака, развернулся и пнул в челюсть ногой, начавшему шевелиться Петеру. Что-то вот конкретно ему не везет сегодня. «Рома?» — шум в ушах схлынул. Оказывается, все эти 10 секунд я ничего не слышал, полностью погрузившись в бой. Почему-то ныли мышцы, а в руках я чувствовал пульсацию. Опустив взгляд, увидел, что кончики пальцев светятся. Понятно, мои молнии сильно хотели поучаствовать, но этим недоумкам сильно повезло, что я пока не воспринимаю их как часть себя. По лицу что-то потекло. Я машинально поднес руку к носу. Опять кровь хлещет. «Да что же это такое-то?» «Рома», — ко мне приблизился Метей, — «уходи отсюда быстро». «Думаешь, мы почему этим ублюдкам еще не наваляли?» «Да потому что они без охраны сюда не заваливаются. Я утром к вам прискочу». Он покосился на размазанную по моей морде кровь. Наверное, подумал, что я успел отхватить. «Это понятно. Немцы рослые, они на меня свиньей почти перли. За их спинами и не разглядеть было ничего. Но охрана — это уже серьезно». Я кивнул, бросил быстрый взгляд на Грету, которая решительно опустилась на колени перед братом и побежал к выходу. Уже на бегу я услышал, как она злорадно проговорила. Ну что же ты так неаккуратно, Клаус? Нужно же смотреть, куда идешь, чтобы не спотыкаться. запнуться о собственный язык и так упасть. Ай-ай-ай, так же и покалечиться можно. А девчонка еще и язва, как оказалось. Я отцу все расскажу, прогундосил ей в ответ Клаус, и пусть только попробуют этого урода покрывать. Вот идиот. Я бы на месте отца еще добавил. Мало того, что на якобы деревенского парня втроем напали так еще и по суслам выхватили. Ай, молодцы. До постоялого двора я добежал быстро. В холле, кроме скучающего портье, никого не было. Посетители харчевни уже разошлись. И вроде бы время-то еще не слишком позднее, но, может, здесь такие правила я как-то не узнавал. Чтобы постояльцам не мешали, с которых доход был больше, чем с любителей выпить вечерком. Черт их знает. Я доходные книги этого заведения не видел, и вполне может статься, что это какое-нибудь законодательное правило — Я же законов местных пока не изучал. Дед ждал меня в моей комнате. Посмотрев на мою морду, в кровавых соплях поморщился. «Все-таки нарвался», — резюмировал он. «Не на тех, о ком ты подумал». Я сразу же пошел в ванную, чтобы смыть кровь с рук и лица. Тут баронский сынок начал быковать вместе с приятелями. «Ты меня знаешь, я себя избить не дал бы ни при каких раскладах. Я не стал стирать воду с лица и вышел из ванной». «Кровь откуда?» — дед внимательно осмотрел меня. «Не знаю, сама рванула. Может, это как-то с магией связано. У меня кончики пальцев во время драки засветились». «Так значит, они тебя фактически не тронули», — дед задумался. «Ну что же, хотел я повременить, но теперь понятно, что тянуть нельзя. Завтра, точнее уже сегодня с утра, выдвигаемся к замку, и будем надеяться, что нам откроют и что хозяева все еще там, и что они смогут дать укорот барону, если он с претензиями заявится. А барон заявится, поменимое слово». И это на фоне того, что нам в его городе, как в ближайшем легализацию, проходить. «Эх, Рома, Рома!» Дед покачал головой, потом взглянул на мою насупленную морду, добавил. «Я тебя не осуждаю. Правильно сделал, что не дал над собой глумиться. Но проблема у нас добавилась. А теперь пошли. В нашей комнате целительница сейчас Сергея осматривает. Только недавно освободилась, поэтому так поздно пришла. Пускай тебя заодно посмотрит». А потом до дома проводишь. Вроде и недалеко она живет, но чем черт не шутит. Девчонка молодая, красивая, а тут распоясавшиеся баронские детки гуляют. Нам уже хуже не будет, а вот девочку в случае чего поберечь надо. Я кивнул, подтверждая его правоту, и мы вышли из комнаты, не обращая внимания на крики из шкафа о том, что голова тоже на девицу-красавицу посмотреть хочет.